Закон должен обладать полезным свойством порывать с традиционными формами, потому что формы закона определенно остаются прежними, даже когда в нем не остается даже намека на справедливость. Гавачинский афоризм Он был высок для досадийского гавачина, но при этом выглядел толстым и неухоженным. При ходьбе он шаркал ногами и сутулил плечи. Когда он волновался, дыхание его становилось свистящим и сотрясало грудные желудочки. Он знал это, как и то, что это видят окружающие. Он часто пользовался своей характерной чертой для того, чтобы показать, что ни один досадиец не обладает большей властью, чем он, что власть его смертоносна. Все досадийцы знали его имя – Брой. И очень немногие недооценивали тот факт, что на пост верховного правителя, Электора, его избрала священная конгрегация небесного занавеса. Частная армия Броя была самой многочисленной в досаде, самой эффективной и боеспособной. а его корпус разведки внушал страх и восхищение. Электр занимал квартиру на верхнем этаже административного здания из камня и пласт а л и Бронированные окна квартиры выходили на один из рукавов реки, протекающий через самое сердце Чу. Вокруг этой цитадели, словно концентрические кольца вокруг ядра, располагались городские укрепления. Единственный путь к цитадель лежал через туннельные ворота, которые были помечены как ТВ-1. ТВ-1 пропускали лишь самых избранных из избранных и никого больше. В первой половине дня на уступах с внешней стороны окон Броя, как на насесте, восседали стервятники, обладавшие особым статусом на досаде. После того, как повелители занавеса запретили сознающим употреблять в пищу мясо себе подобных, эта роль была возложена на стервятников. В плоти населения Чу и даже в мясе жителей окраины было низкое содержание тяжелых металлов, и подальщики процветали. Целая стая обосновалась на подоконнике. Птицы кашляли, клекотали, испражнялись, сталкивались друг с другом с истинно-птичьим нахальством и поглядывали на улицу, высматривая пищу. Смотрели они и на окраину, но доступ туда был временно закрыт звуковым барьером. Звуки, издаваемые стервятниками, через динамик передавались в одну из восьми комнат резиденции Броя. Это было небольшое пространство размером 10 на 6 метров со стенами желто-зеленого цвета. В кабинете находился сам Брой и два человека. Брой громко посетовал на шум, издаваемый птицами. Проклятые твари сильно мешали думать. Шарко ногами электро проковылял к окну и приглушил динамик. В наступившей тишине он окинул взгляд о м панораму города и нижние уступы окружающих скал. Ночью был отражен новый набег с окраины. Ранее Брой лично проинспектировал район нападения на бронированной машине и с охраной. Солдатам нравилось, что верховный правитель делит с ними опасность службы. Стервятники уже очистили от трупов улицы, когда по ним проезжал бронированный кортеж. Плоские спинные хребты г о в а ч и н о в лишенных грудных клеток, были легко отличимы от белых трупов, набитых человеческими органами. Лишь несколько кусков красной и зеленой плоти осталось на улицах. Куски, которые не успели утащить стервятники до того, как звуковой барьер отогнал их прочь. Когда Брой вспомнил о звуковом барьере, его мысли вдруг п р и о б р е л и невероятную отчетливость и ясность. Эти барьеры были предметом страсти Гара. Пусть уж птицы покончат со всеми трупами. Но Гар настаивал на том, что несколько трупов должны остаться на улице, чтобы обитатели окраины поняли, как безнадежно их потуги сокрушить Чу. Впрочем, кости были бы не менее эффективными. Как же кровожаден этот Гар. Брой обернулся и глядел помещение, стараясь не смотреть на двух своих помощников людей. Две стены были заняты таблицами, покрытыми разноцветными закорючками. На столе в центре комнаты лежала другая таблица, на которой была изображена единственная красная линия, график чередующимися подъемами и спадами. Линия заканчивалась в центре таблицы. Возле конечной точки лежала белая карточка, а рядом с ней стояла статуэтка мужчины с огромным эрегированным членом, который обитатели кабинета именовали кочергой. Этот непристойный артефакт был захвачен на окраине. Народ окраины знал, в чем заключается их главная сила – в бесконечном размножении. Два человека сидели за столом по обе стороны от таблицы. Они гармонировали с обстановкой кабинета, слившись с его стенами и воздухом, как если бы их приобщили к тайным цитадели Броя с помощью какого-то эзотерического ритуала, ритуала запретного и опасного. Брой вернулся к своему стулу во главе стола, сел и снова принялся разглядывать своих сотрудников. Он испытывал тайное удовольствие, ощущая, как боевые когти напрягаются под скрывающей их кожей пальцев от одного вида этих двоих. Да, им можно доверять не больше, чем они сами доверяли ему. У них была своя армия, свои шпионы, они представляли реальную угрозу, хотя часто бывали полезны. Но как же часто они раздражали б р о я Квильям Гар, мужчина, сидевший спиной к окнам, поднял голову, когда Брой занял свое место. Гар хмыкнул, давая понять, что еще немного, и он сам бы выключил динамики. Проклятые стереотники. Но они были полезны. Полезны. Рожденные на окраине всегда испытывали к этим птицам противоречивое чувство. Гар сидел на стуле, как на коне, словно обращаясь сверху в толпе непосвященных. Раньше он работал в сфере воспитательных и образовательных услуг в собрании и только сравнительно недавно присоединился к Брою. г а р был невероятно худ и выглядел изможденным, но подобная наружность была настолько типична для планеты, что очень немногие д о с а д и ц ы обращали внимание на его худобу. Лицо охотника и выражение глаз сильно старили этого человека, словно ему было не 88 лет, а вдвое больше. От скул по щекам бежали глубокие тонкие морщины. На тыльной стороне ладоней рельефно выступали синеватые вены. Седые волосы выдавали в нем у рожденца окраины, точно так же, как и нетерпеливость во взгляде. Зеленый комбинезон члена трудового резерва мог обмануть лишь некоторых, ведь лицо его знали многие. Напротив гара сидела его старшая дочь т р и е старший заместитель Броя. Она н повернулась к окнам и смотрела на скалы, окружавшие город. Трия, в отличие от отца и Броя, нравился гуман Стервятников. Хоть что-то напоминало о том, что происходит за внешними воротами города. л и ц у т р и было слишком угловатым, чтобы назвать его красивым. Таковым оно могло показаться разве что случайному Гавачину, который был бы не прочь испытать новое ощущение, или рабочему квартала, которому связь с ней сулила освобождение от эксплуатации. Трия часто смущала сотрудников своим неприкрыто циничным пристальным взглядом. Она действовала с аристократической уверенностью, что все должны обращать на нее внимание. Взгляд предназначался специально для этой цели. Сегодня она была облачена в форму спецслужб, правда, без нарукавной повязки, указывающей на принадлежность к тому или иному отделу. Многие считали Трию игрушкой броя, и это соответствовало истине, хотя и не в том смысле, какой вкладывали в слово отъявленные циники. Трия обладала одним немаловажным достоинством. Она хорошо понимала капризы Дема Пола. Указывая на красную линию графика, лежащего перед ней, Трия сказала, «Это точно она». Как вы можете в этом сомневаться?» Она недоумевала, почему Брой волнуется, хотя ситуация очевидна. «Кейла Джедрик», — произнес Брой. Потом еще раз. «Кейла Джедрик». Гар искоса взглянул на дочь. «Почему она включила себя в список тех, кого...» «Она посылает нам сигнал», — ответил Брой. «Теперь мне это совершенно ясно», — добавил он, радуя собственной ь с проницательности. Однако Гар уловил и еще кое-что в голосе Гавачина. «Надеюсь, вы не хотите, чтобы ее убили?» «Я не так быстро впадаю в гнев, как вы, люди». «Так просто с л е ж к а спросил Гар. «Пока не решил. Вам известно, что она ведет затворнический образ жизни. Обозначает ли это, что она не получает удовольствия от общения с мужчинами вашего вида?» «Скорее всего, это мужчина не получает удовольствия от общения с ней», – заметила Трия. «Интересно. Ваше половое поведение представляется мне довольно странным. Трия окинула Брой оценивающим взглядом. Ей было непонятно, зачем Гавачин сегодня оделся в черное. Короткая накидка с вырезом от плеч до пояса открывала его желудочки. Эти органы вызывали у нее дрожь отвращения, и Брой превосходно это знал. Сама мысль о том, что он прижмется к ней ими, вызывала у Трии тошноту. Она откашлялась. Брой редко носил черное. Это была одежда священника для праздничных богослужений. Правда, он выбрал свет не случайно, чтобы показать, что он думает о вещах, недоступных простым досадийцам. Диалог б р о я и Три встревожил Гара. Он не мог отделаться от впечатления, что оба видят угрозу в происходящих событиях, но в то же время скрывают одни подробности и намеренно выпячивают другие. «Что будет, если она сбежит на окраину?» – спросил Гар. б р у й неопределенно покачал головой. й п у с т ь бежит. Она не из тех, кто там задерживается. Может быть, нам стоит ее взять?» – спросил Гар. Брой внимательно посмотрел на него, потом помедливо ответил. «Мне кажется, что у вас есть какой-то свой план. Вы не поделитесь им со мной?» «Я не понимаю, что вы...» «Довольно!» — хрипло заорал Брой. Гарх хранил невозмутимое молчание. Брой наклонился к нему, заметив, что эта перепалка немного забавляет трию. «Пока слишком рано принимать необратимое решение. Сейчас можно и повременить». Раздраженный собственной вспышкой гнева, Брой встал, т р о п л и в о вышел в свой личный кабинет и запер за собой дверь. Было очевидно, что эти двое не лучше его знают, где затаилась Джедрик. Но она его добыча. Она не может прятаться все время. Усевшись на стул, он позвонил службу безопасности. Бахранк вернулся. Возникший на экране Гавачин, старший офицер службы безопасности, сказал, «Пока нет». «Какие меры предприняты для того, чтобы узнать, куда он доставил свой груз?» «Мы знаем, в какие ворота он въезжает». Не составить никакого труда проследить его маршрут. Я не хочу, чтобы люди Гара знали, что вы делаете. Вас понял. Что насчет того, другого дела? ч а р к и был последним. Вероятно, он тоже мертв. Убийцы работают на совесть. Продолжайте поиски. Брой подавил чувство тревоги. Что-то очень н е д о с а д и с т с к о е о творилось в Чу, да и на окраине. Он понимал, что происходят события, которые его шпионы не могут контролировать. Сейчас, однако, приходилось думать о более насущных делах. Бахранку пока не мешайте. Вас понял. Возьмите его после доставки и отвезите в свой отдел. Я допрошу его лично. с э р его патологическая зависимость от... Я знаю, что она держит его мертвой хваткой. Именно на это я и рассчитываю. Мы пока не сумели достать ни одно из этих веществ, с э р несмотря на непрерывные попытки. Мне нужен результат, а не ваше о п р а в д а н и я кто занимается этим делом. к и д г и с е р Он очень квалифицирован в этом. к и д г и доступен. Один момент, Сейр. Сейчас я соединю его с вами. У к и д г и было флегматичное гавачинское лицо и ракочущий голос. Вам нужен доклад о текущем состоянии дел, с е р Да. Мои информаторы с окраины считают, что это наркотическое вещество получают из растения тибак. У нас нет данных об этом растении, но чернь окраины выращивает его уже довольно давно. Согласно сообщениям агентов, вещество вызывает сильную зависимость у людей, но еще большую у нас. Нет никаких данных, где оно произрастает. Они говорят об этом. Я лично разговаривал с человеком, который недавно вернулся с Верховья в реки, где простолюдины окраины разводят целые плантации тибака. Я обещал моему информатору место в кварталах, если он предоставит мне полные данные о веществе и доставит килограмм этого зелья. Он также утверждает, что те, кто выращивает тибак, считают, что он необходим для религиозных обрядов. Я не стал углубляться в этот вопрос, посчитав его излишним. Когда вы ждете своего информатора с веществом? Самое позднее, на закате солнца. б р о н е немного помолчал. Религиозные обряды. Значит, наркотик был доставлен из-за стены Бога, на что намекал Кидге. Но что это за религиозное значение? Что чернь делает с этим снадобьем? «У вас есть еще инструкции?» – спросил к и д г е «Как можно скорее покажите мне это вещество?» к и д г и заколебался. Очевидно, у него на языке вертелся какой-то вопрос, но он не хотел его задавать. Бруй, не мигая, смотрел на него. «Что такое?» «Вы не хотите, чтобы вещество сначала испытали?» Это был сложный вопрос. «Не скрывает ли к и д г е жизненно важную информацию об опасности этого тибака? Никогда не знаешь, откуда ждать неприятностей?» Но Китге связан своими особыми обязанностями по руками-ногам. Он знает, что его ждет, если он подведет Броя. Жедрик наверняка манипулирует с помощью этого вещества. Но почему Китге задал подобный вопрос? Столкнувшись с такой неизвестностью, Брой решил подумать и погрузился в себя. Он прикрыл глаза мигательной перепонкой, чтобы спокойно взвесить все возможности. Поразмыслив, он открыл глаза, пошевелился и посмотрел на Китге. «Если вещества будет достаточно...» Кормите его добровольцем, людям и гавачинам. Остальное немедленно отправьте мне, даже если не успеете закончить испытание, но в запечатанном контейнере. Сэр, об этом веществе ходят нехорошие слухи. У нас будут трудности с поиском добровольцев. Ничего, придумайте что-нибудь. Брой прервал соединение и вернулся в большой кабинет, чтобы и л а д и т ь конфликт с Гаром и Трией. Он не был готов заткнуть рот этой парочке. Пока не готов. Они сидели на своих прежних местах. Трия заговорила. «Это очень вероятно, и я буду продолжать в том же духе». Гар согласно кивнул. Брой уселся на свое место и посмотрел на Трию, говорившую так, словно никакой паузы и не возникало. «Совершенно ясно, что Джедрик гений. Вы только посмотрите на ее индекс лояльности. Он же явно фальсифицирован. И посмотрите на ее решение. Одно сомнительное решение за четыре года. Одно». Гар провел пальцем по красной линии на графике. Жест получился очень чувственным. Было похоже, что Гар нежно погладил таблицу. б р ы поощрительно хмыкнул и посмотрел на Гара. «Что вы хотите сказать, Гар?» «Я просто думаю, не является ли Джедрик еще одним?» Он посмотрел на потолок, потом снова склонился к графику. Все сразу поняли, что Гар намекает на возможное вмешательство пришельцев из-за стены бога. б р ы взглянул на Гара, словно очнувшись от каких-то своих мыслей. Что имеет в виду этот глупец, поднимая в данной связи посторонний вопрос? Ответы же очевидны. «Я согласен с анализом 3 сказал Брой. «Что касается вашего вопроса, он очень по-человечески пожал плечами». Джедрик предъявляет некоторые классические требования, но он снова пожал плечами. Все же это мир, данный нам Богом. Брой слишком много времени провел в священной конгрегации, и его слова прозвучали в елейной тональности, хотя здесь, в этом кабинете, смысл их был вполне мирским. «Другие же были сильно разочарованы», — сказал г а р о с о б е н н о Хэви». С этими словами г а р переставил статуэтку ближе к центру графика. «У нас ничего не вышло, потому что мы лезли из кожи вон», — не скрывая раздражения, сказала Трия. «Просто было мало времени, и мы плохо его рассчитали». г а р задумчиво почесал подбородок. Трия иногда не на шутку расстраивала его своими комментариями по поводу неудач. Он сказал. Но если окажется, что она одна из них, а мы не позволили... Этой возможностью мы займемся, когда она станет для нас очевидной, перебил его Брой. Если станет. Мы сможем извлечь выгоду даже из неудачи. К следующему урожаю пищевые фабрики нарастят производство. Это означает, что мы сможем отложить некоторые сложные политические решения, необходимость которых сильно нас беспокоила. Брой умолк, давая своим собеседникам время усвоить услышанное, а сам принялся изучать линии активности, которая последовала за тем, что происходило в этом кабинете. Да, есть непровершимые признаки того, что люди действуют согласно какому-то секретному плану. Ну что ж, значит все идет хорошо. Скоро они попытаются вытеснить его, но им это не удастся. За спиной т р и открылась дверь. Вошла полная женщина, человек. Тело едва вмещалось в просторный зеленый комбинезон. Круглое лицо, казалось, плыло в желтой массе волос. На щеках проступали синеватые пятна, верный признак доконовой зависимости. Женщина подобострастно обратилась к Гару. «Вы сказали, что я могу войти, если...» «Да-да». Гар махнул женщине рукой, позволяя говорить. Этот жест не укрылся от Броя, и он понял, что не ошибся насчет тайного плана. «Мы нашли Хэви, но д ж е д р и к с ним нет». Гар кивнул женщине и обратился к Брою. Не знаю, является ли Джедрик агентом или просто марионеткой, но похоже, что они начали действовать. Он снова поднял глаза к потолку. «Я же буду действовать, исходя из этого предположения», — сказала Трия. Она отодвинула стул и встала. «Поеду в кварталы». Брой внимательно посмотрел на нее, ощутив, как дернулись когти под кожей. Он сказал, «Не мешайте им». Гарр а намеренно отвел взгляд в сторону, чтобы Гавачин не уловил его смятение. Часто было трудно понять, что у Гавачина на уме. но поведение б р о я представлялось абсолютно прозрачным. Он уверен, что сможет нейтрализовать Джедрик, и ему абсолютно все равно, кто может об этом узнать. Это очень опасно. Трия тоже все поняла, но промолчала, повернулась к женщине и проводила ее до двери. «Мы во всем полагаемся на вас», — сказал Брой. Он был не готов пока отпустить Гара. «Пусть Трия действует самостоятельно. Надо разделить отца и дочь», — он сказал. «Прежде чем вы уйдете, Гарр, «Хочу сказать вам следующее. Меня беспокоит несколько вещей. Почему Джедрик действует с такой стремительностью? Почему она уничтожает свои архивы? Что она хочет от нас скрыть?» «Наверное, она пытается запутать нас», — ответил Гарс, цитируя Трию. «Ясно одно. Она работает с холодной головой и не под влиянием сиюминутного гнева». «Но должны быть какие-то зацепки», — произнес Брой. «Может быть, нам следует рискнуть и допросить Хэви?» о н нет. е ч Гар заметил злость б р о я но на его лице не дрогнул ни один мускул. Он сказал, «Невзирая на то, что говорите вы с Трией, я не думаю, что на этот раз мы имеем право на ошибку. Хэви был, ну... Если попробуете вспомнить, — сказал Брой, — то Хэви не был ошибкой т р и Она делала все осознанно, несмотря на наши протесты. Мне хотелось бы послушать ее теперь. Он жестом дал понять Гару, что тот свободен. «Идите, займитесь важными делами». Он тяжелым взглядом проводил уходящего Гара. Да, по поведению этого человека можно достаточно уверенно предположить, что пока он не знает, что именно шпион Бахранг провез через ворота. Гар не стал бы скрывать такую важную информацию, не рискнул бы умалчивать о проникновении сквозь стену Бога. Или он решился бы на это? Брой кивнул своим мыслям. В таком деликатном деле нужно быть очень осмотрительным.